Эпилог Я с грустью смотрела на бульдозер, который разгребал завалы битого стекла и кирпича, расчищая огромную площадку в лесу. Вокруг снова рабочие, они перекрикивались между собой. Я стояла под тенью деревьев, мое тело ласкал теплый ветерок. Прошло полгода с того момента, как знаменитый дом кошмариков обвалился окончательно. Никто не знал, что этому поспособствовало, хотя было очевидно, что он взорвался. Вот только власти никак не могли придумать, что могло взорваться в пустом доме. Вообще, люди заметили это только спустя пару месяцев, как я была там в последний раз. Наступил август. Я уже давно закончила школу. Даже успела устроиться на ресепшн в небольшой фитнес-клуб. Платили немного, но теперь я могла помогать маме. Оплачивала половину коммунальных платежей, покупала продукты. Нелли активно готовилась поступать в медицинский. А Таня удивила всех. Они с кости решили пожениться, как только ей исполнится 18. Этот момент уже был близок. Конечно, не обошлось и без тех, кто осуждал парочку, но кто мы такие, чтобы судить чужую жизнь? На скромную свадьбу я была приглашена и планировала посетить ее вместе с Максом. Максим на лето вернулся в город. Он начал подрабатывать в салоне сотовой связи, чтобы не обременять родителей. Он начал часто звать меня в кино или рестораны, на день рождения подарил новый телефон. Теперь я видела, что Владимир был прав на его счет. Это были самые настоящие ухаживания. Временами я их даже принимала. Имя моего призрачного друга отдавалось болью в груди, но я не плакала, больше не плакала. Слез не осталось, и я не сомневалась, что Владимир в лучшем мире, где бы тот ни находился. Мимо меня прошел рабочий зажигая кончик сигареты. На нем был надет грязный комбинезон и каска. Он весь пропотел. Неудачное время выбрали для разгребания завала. На улице царила жара. Я окликнула его и спросила. «Что случилось с домом?» «Да кто же его знает. Стоял, стоял столько лет и обвалился. Но похоже, что тут произошел мощный взрыв». Рабочий не сказал мне ничего нового. Сейчас многие в городе обсуждали, что могло произойти на этом участке. Некоторые даже приписывали взрыв нечистым силам. Но правду никто не знал. Только я одна. «А что планируется на его месте?» – спросила я, пока рабочий не ушел дальше на перекур. «В администрации уже выделили деньги на футбольное поле для детей. Считаю, это самое лучшее, что тут можно сделать. У самого двое пацанов» да это было бы хорошо согласилась я и рабочий пошел дальше я же постояла в тени деревьев еще пару минут и медленно побрела домой. я больше не собиралась возвращаться в это место здесь меня больше никто не ждал не знаю хотел ли при своей жизни владимир детей от евгении но пускай лучше на этом участке теперь резвятся дети пиная футбольный мяч пускай не умолкает веселый гам Это было лучшее применение для такого просторного участка земли. Никакого запустения и уныния, только веселье. Спустя годы никто и не вспомнит, что некогда здесь стоял дом и в нем жила семья. Никто не вспомнит страшных баек, которые распространяли люди после обвала крыши в этом самом доме. Никто не вспомнит Владимира, блуждающего в стенах своего дома призрака. Но я буду помнить. Помнить всегда. «Я буду помнить его, Владимира Федосеева, друга, родственную душу. Я буду познавать свою силу, чтобы уберечь как можно большее число людей от участи принцессы и Владимира. Никто не заслуживает такого существования. И меня наделили силой для баланса в этом мире. Владимир не хотел, чтобы я прекращала исследовать границы своего сознания, а я и не собиралась». Я еще не решила, что буду делать после смерти. Пойду путем Сечиль или отправлюсь вслед за Владимиром. И, возможно, снова встречусь с ним, увижу его глаза и улыбку, услышу спокойный добрый голос и почувствую его мягкие прикосновения к своему сознанию. У меня было время подумать над этим. Впереди была целая жизнь, наполненная новыми впечатлениями, радостями и горестями, падениями и успехами. Целая жизнь без него. Я была к ней готова.